Рогачев ввалился в собственный гараж и горделиво обвел взглядом строй блестящих коллекционных болидов, принадлежащих ему. Свой выбор он остановил на приземистом «Ламборджини Диабло» цвета спелого сицилийского апельсина, раритетного автомобиля, выпущенного заботливыми итальянцами в количестве всего 40 штук и купленного Рогачевым на аукционе в Париже за космические деньги. При первых же аккордах 600-сильного двигателя Рогачев почувствовал невероятное желание прокатиться с ветерком и, вылетев на проезжую часть через открытые ворота усадьбы, на страшной скорости полетел к Москве. «Диабло» легко преодолел 200 км в час, затем 250, 270 Водить машину на таких скоростях невозможно ни в одном из городов земных, тем более в Москве. Но Рогачев плевать хотел на невозможности. Он вилял по дороге, как будто уходил из-под шквального огня, подрезал и чуть ли не таранил редких в это время окраинных автомобилистов и вышел на оперативный простор, оказавшись на широком Ленинградском шоссе. Гаишники, давно уже безуспешно пытавшиеся остановить идиота на «желтой лепяхе, устроили для него заградительный кордон перед началом Тверской. Подогнали грузовики, расстелили ленту с шипами и даже решили открыть огонь на поражение. К счастью для москвичей, «Диабло» не суждено было доехать до центра города и устроить там черное что. На пустынном участке Ленинградки, где-то в районе аэровокзала, Автомобиль пошел юзом, вылетел на обочину, ударился, что есть мочи об осветительную опору, сбрил ее под корень и, пролетев еще метров 50, начал дымиться и окончательно умер. Рогачев сумел выбраться из погибшего автомобиля и, ощупав себя, убедился, что если не считать обуглившийся и висевший на нем клоками одежды, он совершенно жив, здоров и на теле его нет ни одной царапины. Отбросив в сторону мечту о сексуальных подвигах, Петр Сергеевич пошел на свет придорожной палатки, вознамерившись выпить бутылку пива, отпраздновав тем самым свое спасение. Азербайджанец, хозяин палатки, был шокирован появлением в окошечке перепачканной в саже личности, которая громко потребовала для себя пива, не предложив взамен никакого платежного средства. Однако, видавший виды ларёчник, быстро пришел в себя и, хитро прищурившись, спросил углеобразного человека. «Эй, слушай, ты, конечно, молодец, пилять, но чем платить будешь?» Рогачёв сделал попытку порыться в оторванных карманах, понял, что дело это гиблое и, недолго думая, стащил с себя часы какой-то типично олигархической марки и такой же стоимости, и кинул их азербайджанцу. На, лови. Хватит на пиво? Конечно, дорогой. Дай рублей 500 я такси поймаю. Эй, разве эти тики так 500 рублей стоят? Надо тебе 300 на тачке хватит. Все равно ты эти часы украл где-то, а я вот тебе покупай потом в тюрьма садись. Украл, говоришь? Усмехнулся Рогачев, принимая от торговца бутылку «Балтики» и 300 рублей. А может, ты и прав. Домой его привез дедушка-ветеран на гниловатом, но все еще бодреньком «Москвиче-412». На работе Рогачев не появлялся три дня.